Глава 15. Осознание. Олег спустился по лестнице, размышляя о классах, что должны были появиться у всех людей во время процедуры. Почему ли он сказал, что каждому человеку они достались? Почему у меня его нет? Или это зависит от наших предпочтений? Были у меня какие-то помыслы и желания? Да, я хотел добиться чего-то в жизни. Но чего именно? Богатство? Оно являлось не целью, а средством достижения. Славы? А зачем она мне нужна? Захотел бы посвятить своим лицом, стал бы блогером. Много женщин. В том вопросе у меня никогда комплексов не было. Свободы? Так она имелась у меня. Никакой особой привязанности к месту или людям, которые могли бы меня остановить, я не испытывал. У меня была возможность в любое время переехать в понравившуюся страну или хотя бы поменять город. Вот только зачем? Проходя пролет между третьим и вторым этажом, Светлов почувствовал, что пространство необъяснимым образом стало смещаться. Воздух начал вибрировать, наполняясь незнакомым ароматом. Перед Олегом возникло свечение. Он выхватил нож с топором и приготовился к схватке. Человек, появившийся перед Светловым, отзеркалил его движение. Он разорвал дистанцию и достал щит, переливающийся зеленым светом. Два соперника стояли на расстоянии нескольких метров, не решая сделать шаг и заговорить. Прошла томительная минута, после чего Олег сказал «Мы с тобой одной крови, ты и я». Незнакомец смотрел немигающим взглядом, а после убрал щит в пространственный карман и произнес «Мультфильм или книга? Крутые, кстати, сапожки. И перчатки ничего такие. А обруч вообще уж класс. На уделки у старшеклассников покупал». «Ага, валялись рядом с твоей железякой, которую ты в инвентарь переместил», — парировал Светлов. Мне не говорили, что в нашем новом мире еще и такие интересные щиты появляются. Вроде бы всего 10 элементов брони было. А насчет первого вопроса... Книга, конечно. В мультфильме, если мне память не изменяет, фраза была урезанной. «Не думал, что молодежь сейчас что-то читает. Хотя современное поколение уже и не будет смотреть Маугли. Слишком уж там картинка и звук плохие. А ты все-таки старше, чем кажешься на первый взгляд. Повезло. Цени это». А что касается щита, то это атакующая вещь. Громоздкая, тяжелая, очень неудобная, но в нашем мире неразрушима. Несколько раз пригождалась здесь, а в локациях так вообще незаменимо. Ты вроде адекватный. Ипплинга цитируешь. Зачем убить хотел?» Сжимая нож в левой руке, проговорил неизвестный человек. «В мыслях не было. Я думал совершенно о других вещах. Но тут ты возник передо мной». «Воздух себя странно вел, так что я подумал, что это какая-то новая напасть», — ответил Олег, опустив руку с топором. «Меня сейчас на территории убило. Я решил, что достаточно продвинулся в развитии и сунулся на тридцатый уровень. Но там пока что без шансов. Ты не видел, что ли, как люди возрождаются после смерти?» — удивленно спросил незнакомец. «Видел, только в локациях. А в реальном мире передо мной никто еще не появлялся». Светлов демонстративно убрал в инвентарь все оружие, что было в руках. «Мне бы вниз спуститься, если ты не против. Я пройду?» «Так я тебя и не держу. Прошел бы мимо спокойно. Никто и слова бы не сказал. И давай в следующий раз, когда увидишь свечение на улице или в любом другом месте, не реагируй так. Люди после смерти на адреналине. Неизвестно, что было до их возрождения. Локации иногда попадаются очень жуткие. В некоторых ничего не видно». Непонятный страх от темноты возникает. Да и детский смех сопровождает на протяжении прохождения. Тут есть одна такая. Странная очень. Написано, что невозможно ее покинуть через выход. Ее уровня не было видно. Я сунулся, а когда меня убили с одного удара, то появился во дворе. Так чуть не набросился на соседку снизу, которая покурить вышла. Хорошо, что она посмотрела на меня, как на идиота. Незнакомец улыбнулся. Я от ее взгляда сразу в себя пришел. Даже стыдно стало. А вот если бы она среагировала так же, как и ты, то... Ну ты понял. Мысли начали лихорадочно крутиться в голове Светлова. Он не понимал, почему мир изменился, а люди ведут себя по-старому. Выйти покурить — это было так обыденно. Казалось, должны были воцариться хаос и анархия, постоянные убийства, грабежи, поджоги. Но нет. Люди вели себя, как и раньше. Торговали за необычный товар в виде обнаруженной локации. Жаловались на жизнь из-за неподходящих, как они думают, классов. Пили чай, доставая его из воздуха. Мир изменился, но вот общество осталось таким же. Слова незнакомца вызвали у Олега странное чувство, будто он услышал что-то важное, но не мог понять, что именно. А потом пришло озарение. «Ты сказал, что был в локации, в которой ничего не видно. Можешь меня провести туда?» «Там вообще мрак непроглядный. фонари не работает Насчет огня не знаю, не проверял. Если хочешь, то отведу тебя, но только давай завтра. Она на пересечении Тореза и Светлановского находится. Пару километров отсюда топать надо. Но после смерти я никуда не хочу идти. Дома лучше посижу. Несколько часов. Себя приду». Кивая головой, проговорил мужчина. Олег полез в инвентарь и достал неизвестную траву, которую подобрал во время прохождения локации с Петром Евграфовичем. Он снял очередное кольцо, повышающее выносливость, и предложил. «А давай ты меня отведешь прямо сейчас и покажешь точное место входа, а с меня небольшой презент». Незнакомец взял предметы, покрутил в руках, а после протянул обратно и сказал. «Персень ничего особенного из себя не представляет». Он слабее, чем любой из моих. А трава интересная. Решил ремесло, значит, прокачивать? Алхимию выбрал? Сейчас я тебя не понял», — недоуменно проговорил Олег, возвращая обратно траву в пространственный карман и надевая кольцо. «Что за ремесло?» «Ну так при определенных стечениях обстоятельств мы можем открыть в себе навык ремесла. Там определенные умения нужны, но все-таки очень полезные вещи можешь создавать. Смотри». Он достал из инвентаря цепочку с камнем. «Это я сделал. Дает одну единицу удачи на 15 минут, а после разрушается. Алхимия, наверное, позволит варить зелья». «Поздравляем, вы разгадали одну из тайн силы, ремесло. Получено 10 жизней». Незнакомец застыл, испуганно посмотрел на Олега, а после стал растворяться. Амулет упал на лестницу, при соприкосновении с которой сразу же разрушился. Светло стоял, ошарашенно глядя на пустое место, где несколько секунд назад находился человек, поведавший ему об одной из тайн. «Его наказали. Он нарушил основополагающее правило. У него было меньше пяти очков жизни. Только что человек умер на моих глазах и больше никогда не воскреснет», — думал Олег, борясь с желанием ударить по стене. Взгляд зацепился за небольшой предмет, который возник из воздуха. «Камень силы». «Уровень 12. свойство Скрыто. У вас не хватает навыка для распознавания. Без специализации невозможно самостоятельно провести инкрустацию. Обращайтесь в нейтральное поселение или найдите человека, способного сделать это». Светлов подобрал камень, а после направился наверх, считая ступени. Поднявшись на последний этаж, он трижды постучал по знакомой двери, которая открылась через несколько секунд. Верзила, стоявший в тапочках кроликах, удивленно обратился к гостю. «Ты чего тут? Забыл что-то? Кольцо возвращать не буду. Уговор дорож денег. Я локацию тебе показал? Показал. Так что...» «Леон, слушай», — перебил Олег, — «у тебя только пиво дома или есть что-нибудь покрепче? Вода там или коньяк?» «Так у меня все есть. И водка, и коньяк, и виски. Абсента даже пару бутылок есть. А вот еды никакой нет». «Я же не алкаш какой, чтобы без закуски пить!» Волосатый здоровяк посмотрел на Светлова так, будто тот его в чем-то обвинял. «У меня есть консервы и разная мелочевка в инвентаре», — пояснил Олег, в виде непонимания на лице Леона, который смотрел на пустые руки гостя. «Ну, тогда добро пожаловать в мою обитель!» Верзила полностью открыл дверь, пропуская нового знакомого. «Если пойдешь на кухню, то можешь идти в обуви!» «Но вот если в зал, снимай!» «Это системная обувь», — сказал Светлов, проходя в квартиру. «И что с того? Мне грязь там, где я сплю, не нужна. Я после процедуры несколько часов потратил, чтобы отмыть эту комнату. На свинячили же мы, пока инициализация проходила». Леон закрыл дверь на засов. «Ты обратил внимание, что твои тренировочные балахоны штаны не пачкаются? Вот и с другими системными предметами также. На меня как-то кровь попала» так она просто скатилась вниз и все», — объяснил Олег, уверенно войдя в зал. «А ты борзый. Обычно люди передо мной тушуются. Ладно, чего уж там. За твой подгон так и быть. Заходи», — сказал Верзила в спину Светлова, который уже прошел в комнату. В зале царило непонятное умиротворение. Чистый линолеум отражал пробивающиеся из открытого окна солнечные лучи. Репродукции российских пейзажистов висели рядом с фотоколажами, на которых был изображен Леон с разными людьми. Каждая вещь находилась на своем месте. Все шкафчики были закрыты, а ростовое зеркало сияло чистотой. Горшки с овьющимися цветами, у которых пожелтели некоторые листья, оплетали стены. Разноцветные гуппи сновали внутри небольшого аквариума, низ которого копировал морское дно. Олег, замерев, стоял и рассматривал комнату, а после проговорил. «Извини». «За что?» — не понял Верзила, входя за Светловым. Кроличьи ушки смешно подпрыгивали при каждом шаге. «Не думал, что у тебя тут так... чисто». Мир изменился не так давно, но у меня ощущение, что прошла уже целая вечность. Постоянные смерти, борьба за жизнь, какие-то локации. А тут так... Олег снова не сразу смог подобрать слова. — Красиво. Не будем, наверное, нарушать такую уют алкоголем. — О, парень, что-то ты совсем плох, — сказал Леон. — Тебе точно надо выпить и расслабиться. Присаживайся, сейчас принесу все. Да чего ты на самый красил? Располагайся, как тебе удобно. Здоровяк поставил перед Светловым кофейный столик, доходящий до колен, а после отправился на кухню, из которой принес несколько бутылок коньяка и две рюмки. — Рассказывай! — Верзила начал разливать темно-золотой напиток по емкостям. — Что рассказывать? — непонимающе спросил Олег, смотря на Леона. — Да все, о чем не запрещено! Что тревожит? Как жил до инициализации? Что делал после процедуры? Про какие смерти ты упомянул? Клянусь, что это останется только между нами! — пообещал новый знакомый. Серебристое сияние озарило огромное тело Верзилы. Забавно! «Мне только что дали десять дополнительных жизней. Давай, первую, за знакомство. А ты, ха-ха-ха, <свят> начинай говорить». Леон вложил в руку Светлого рюмку с коньяком. И Олег начал. Он рассказал, что потерял родителей в возрасте пяти лет. Поведал о школьных и университетских годах. Поделился переживаниями из-за девочки с хвостиками, которая погибла, так ничего и не осознав. Пожаловался на отсутствие у него класса, который должен быть у всех людей. А последняя история была про незнакомца из подъезда. За последнего они выпили, не чокаясь. Запасы провизии в инвентаре подошли к концу, а третья бутылка уже показывала дно. Олег, свернувшись клубком, заснул прямо на кресле. В сознании высветилось системное сообщение. Количество жизни уменьшилось на одну. Текущее значение — 23. Светлов открыл глаза и услышал раскатистый храп Леона, который лежал на огромной кровати с раскрытым ртом. Олег скинул себя плед, которым был заботливо укрыт, и встал с кресла. Он прошел в ванную комнату, но воды в кранах не было. Тогда достал минералку, умылся, почистил зубы, а после нашел на кухне пакет, в который отправились все бутылки, банки от консервов и упаковки от разной продукции. Вытер стол влажными салфетками и оставил на нем два кольца, повышение выносливости на плюс два и плюс четыре. После, подумав, положил и неизвестную траву. В коридоре телепортировал себе в инвентарь пару упаковок со святым источником, захватив зачем-то и рюмку и мысленно попрощавшись, пошел на выход. Впереди предстоял тяжелый день, ведь отсчет времени активированный ключ-карты не позволял больше расслабляться. Олег чувствовал себя свежим, обновленным и полным сил. Разговор с Леоном и отдых в уютном месте заставил посмотреть на мир по-другому. Создавалось впечатление, что паника, приступы которые периодически случались, теперь навсегда отступила. Светлов решил, наконец, навестить квартиру Лены. Девушки, к небольшому сожалению, там не оказалось. У подъезда в третий раз попал в известную локацию с вампирами. Но так и не сделал попытку пройти ее. Запредельный уровень не оставлял никаких шансов. А вдруг настанет момент, когда я смогу пройти ее? Размечтался Олег. Через несколько метров он увидел знакомое лицо. Сионик семенил рядом с высоким мужчиной. Последний вышагивал уверенной чеканной походкой. Петр Евграфович! Олег побежал к деду, обнял его, а после поднял над землей и стал кружиться с ним, напивая. «Крутится-вертится шар голубой! Крутится-вертится над головой!» Через полминуты поставил старика на землю. «Ну как вы? Я соскучился по вам так сильно, что и представить себе не можете!» «Ну, собственно говоря, вот так и работает способность моего класса!» Сказал псионник высокому мужчине, который уже вовсю смеялся, глядя на представление. «Дед!» — закричал Олег. «Ты вообще охренел, что ли? Какого хера ты мне внушаешь всякую херню?» «Молодой человек», — сказал Петр Евграфович, — «пора расширять свой словарный запас, а то скудный он у вас какой-то. Знакомься, это мой новый напарник. Тезки, жмите друг другу руки и расходимся. Впереди много дел!» Олег смотрел на мужчину и думал. «И это в нем старик не видит человека, который мог бы быть главнее его хоть в чем-то? Да он же явный лидер, уверенный взгляд, широкие плечи». «Да и двигается как-то плавно. Что с этим миром не так? Или этот дед с ума начал сходить?» Крепкая ладонь сдавила руку Светлова. Олег понял, что на нем нет перчаток, дающих бонусы к физической защите и силе с ловкостью. Мужчина посмотрел сверху вниз в глаза, а после спросил. «У тебя тоже нет класса?» «Нет. Думаешь, это как-то связано с тем, что нас не воспринимают всерьез?» — спросил Светлов. «Все может быть». Как по мне, люди резко стали по-другому относиться. Раньше...» Тезка Олега не закончил свою фразу, потому что его перебил псионик. «Так, все, дела, дела, дела. Андреевич, был рад с тобой пообщаться. Надеюсь, больше никогда не увидимся. Что тебе досталось скрытой локации, спрашивать не буду, потому что захочу это себе. А убивать тебя пока что нельзя. Все, пока!» Петр Евграфович начал уходить. А следом за ним отправился мужчина, походка которого стала какой-то неестественной. У Светлого почему-то заболели зубы, а во рту ощутился вкус земли. Олег, сопроводив их взглядом, пожал плечами. Он достал из инвентаря бутылку с чистой водой, прополоскал рот и выплюнул темную жидкость. Затем материализовал ключ-карту. На ней символами отображались территории, четыре из которых надо было посетить. Разбросаны они были хаотично, но самая большая концентрация находилась недалеко от места, про которое рассказывал погибший человек со щитом. Два километра быстрым шагом он прошел за 20 минут. Светлов не отвлекался на людей, которые что-то просили и спрашивали. Системные сапоги, диадема и перчатки, экипированные после ухода псионика, притягивали людские взгляды. Олег игнорировал прохожих. Дойдя до нужной точки, он просмотрел свои показатели и увидел, что у него имеются 23 нераспределенных характеристики. «Так, в чем сейчас моя проблема?» — начал рассуждать Светлов. «У меня маленький объем инвентаря. Тактовый сплав занимает 140 килограммов. Хорошо, что одна перчатка дает 10 единиц силы, но если она разрушится, тогда останется совсем мало места. Значит, закидываем 10 баллов в силу» и нужно будет найти неразграбленный магазин и запастись припасами. Мои сейчас на нуле. Остается 13 очков. Для активации моих умений и навыков нужна мана и прана. Что мне сейчас важнее? Ладно, закинем 3 единицы в интеллект и повысим ману до 700. Кольцо и диадема дают прирост к этой характеристике на 8 пунктов, а оставшимися очками поднимем выносливость. Отлично. Количество энергии разменяло восьмую тысячу. А теперь в путь.